И как Цандер не уверял, что никакой опасности нет, ему запрещено было подвергать самого себя испытанию, а добровольно никто другой не соглашается. Охотников не нашлось ни среди служащих, ни даже среди индейцев и других цветных рабочих. Даже и те из них, которым приходится летать на чертовой подкове, с трудом соглашаются на риск. «И ты предлагаешь мне этот риск?» — спросил Ганс. меньше всего дело в том что за время твоего сидения в шаре закончены аппараты для предохранения тела от удара и нам необходимо испытать их значит мне первому придется испытать их спросил фингер предводительствуемые Винклером, они пошли по улицам стормер сити на площади они увидели странное сооружение узкокалейка упиралась в заграждение из песка На рельсах стояла вагонетка, на ней – нечто вроде металлического гроба с отверстием в верхней крышке. Возле вагонетки лежал костюм, похожий на водолазный. Узкоколейка протяженностью в 100 метров шла под уклоном градусов в 10. Перед самым тупиком вагонетка должна была развить довольно большую скорость и удариться в песчаную насыпь. Рядом с этим возвышалось иное сооружение – узкоколейка, полого поднимающаяся на мост. Мост этот на высоте десяти метров от земли обрывался. — Понимаю, — сказал Ганс. — Вагонетка, поднятая на мост, должна упасть вниз на песок вместе с гробом, в котором я буду заключен. — Но ведь вы же действительно превратитесь в лепешку. Это самоубийство! — воскликнула девушка. — Все не так уж страшно, как вам кажется, — ответил Винклер. — Сейчас попробуем. Винклер позвонил Цандеру из ближайшей телефонной будки. Скоро к месту испытания пришли Цандер, Блоттон, Маршаль, Стормер, епископ и доктор Текер. Как будущему врачу межпланетной экспедиции ему приходилось изучать действия на организм различных условий полета. — Женщин я не пригласил присутствовать при первом опыте, — сказал Цандер. — Хотя я и надеюсь на полный успех, но могут быть всякие случайности. если дамы будут запуганы, они откажутся ложиться в гроб. А если не согласится хоть один человек, все наши труды пропали даром. — Почему, если не согласится хоть один, то все пропало? — спросил Стормер. — Видите ли, в чем дело? — пояснил Цандер. — На этих аппаратах мы сберегаем много горючего. Если они оправдают мои надежды, то мы сможем развить... гораздо большую начальную скорость. Значительное ускорение, если только не принять необходимых защитных мер, может вызвать ряд болезненных явлений и даже смерть. При одном опыте, когда тяжесть превысила нормальную в десять раз, пилот настолько пострадал, что ему пришлось пролежать целый месяц в больнице. У него начался общий конъюнктивит обоих глаз – и нервное расстройство из-за некоторого мозгового сотрясения и капиллярного кровоизлияния в мозг. Причина – центробежный эффект при резком взлете. Циолковский, а позднее Рынин, производили опыты над насекомыми и животными. Насекомые переносят без вреда увеличение веса в 300 раз. Цыплята, по мнению Циолковского, могут выдержать тяжесть больше обычной в 100 раз. Хотя в опыте он доводил ее только до пятикратного размера. Человек на короткое мгновение может переносить примерно двадцатикратное увеличение своего веса. Таким образом, сама физиология ставит нам как будто пределы для величины ускорения при полете. Но если поместить человека в среду равной плотности, то можно допустить гораздо большие ускорения без вреда для здоровья. И вот. Осуществляя идею того же гениального Циолковского, мы построили ящик, который может наглухо закрываться. Он наполнен соленой водой, удельный вес которой одинаков со средним удельным весом человеческого тела. Человек ложится в водяное ложе, крышка плотно прикрывается, наружу выводится изо рта трубка, через которую можно дышать, будут изготовлены несколько ящиков особой конструкции позволяющий заключенному в таком ящике человеку производить некоторые движения, необходимые для управления ракетой в первые минуты отлета. В этих особых ящиках полечу я, вимпер фингер. Все же остальные могут спокойно отлеживаться вот в таком ящике. Это даст нам возможность увеличить ускорение ракеты при отлете и, следовательно, быстрее покинуть Землю. Но если хоть один пассажир откажется от гидроамортизатора, то, разумеется, мы не сможем увеличить ускорение более того, которое переносит человек. Иначе этот пассажир рисковал бы умереть. «Сколько же времени предстоит нам мучиться, прежде чем мы достигнем окончательной скорости?» — спросила Амели. «Это зависит от нас», — отвечал Цандер. «Если бы мы сразу...» придали нашей ракете скорость в 11-12 километров в секунду, то не вынесли бы такого ускорения даже в наших гидроамортизаторах. Подниматься мы будем сравнительно медленно. Пять-шесть минут нас будут сопровождать земные буксировочные ракеты. Настоящую же космическую скорость мы разобьем позже с плавной постепенностью. Вы готовы, Ганс? Всегда готов. вырвалось у него. К счастью, на эту крамольную фразу никто не обратил внимания. Все были поглощены предстоящим опытом, который казался очень рискованным. Вокруг воздушного моста уже собралась толпа рабочих. Ни свистки, ни окрики бригадиров не могли вернуть людей к работам. Предстояло слишком любопытное зрелище. С помощью Винтлера и Цандера Ганс Быстро облачился в водолазный костюм и улегся в ящик с водою. В скафандре не было надобности. Но так как не все пассажиры захотели ложиться в ванну обнаженными или в купальных костюмах, Цандер изготовил легкие водолазные рубахи. Цандер лично вывел дыхательную трубку наружу и прочно приладил верхнюю крышку гроба, закрывающуюся герметически на пазах. «Пускай!» — приказал он. Мотор потянул бесконечный канат, и вагонетка поползла кверху. Вот она уже на мостике. Вот подбирается к краю. На мгновение гроб повис у края мостка в наклонном положении и вдруг полетел вниз. Амели невольно вскрикнула. Ящик ударился о песок, но не разбился. Все поспешили к нему. Стормер следил за руками Цандера. Не дрожат ли они? Но Цандер совершенно спокойно открывал крышку ящика. Ящик не разбился, и это главное. В ракете во время полета при значительном ускорении прочность ящика не будет подвергаться такому испытанию. Амелия со страхом и любопытством заглянула внутрь, боясь увидеть там разможженный труп. Но из своего железного гроба уже поднимался Ганс. «Ну как?» — Удар почувствовал, но ощущение не сильнее того, как во сне, когда неожиданно вздрогнешь, — ответил Ганс. — В общем, целеханик. Все вздохнули с облегчением. — Теперь пустим вагонетку с откоса на песчаный упор. — Я желаю подвергнуть себя этому испытанию, — категорически заявила Амели. Она все еще не могла простить себе своего крика и желала реабилитировать себя. — Вы с ума сошли, — сказал Стормер. — Не больше всех вас. ответила она. Разве вы предполагаете сохранять в этих ящиках как драгоценность одних мужчин? Да, но ведь это только опыты, они не закончены. Вот мы их сейчас и закончим, ответила она. Сандор посмотрел на Амели и едва заметно улыбнулся. Я не возражаю против этого, сказал он. Через несколько минут Амели уже лежала в ящике на вагонетке, готовая в путь. Пускай. Вагонетка двинулась с возрастающей скоростью. Но в этот момент произошла случайность, едва не погубившая девушку. Возле насыпи стоял небольшой экскаватор, облепленный рабочими. Тяжестью своих тел они неожиданно повернули стрелу экскаватора. Ковш прошел над самым ящиком и, задев крышку, почти начисто срезал выступавшую над его поверхностью дыхательную трубку. Если она провалится внутрь, Амели будет залита водой и погибнет. Крик ужаса раздался в толпе. Многие растерялись. Ганс бросился вслед удаляющейся вагонетки, перегнал ее и кинул на рельсы несколько камней. Вагонетка соскочила с рельсов и опрокинулась на сторону. Винклер и Цандер поспешили на помощь, быстро открыли крышку и извлекли из ящика девушку. Когда приподняли скафандр, Девушка замотала головой и выплюнула изо рта воду.